Глава 12. Стэн упал на пол. Еще один выстрел. Айрон оказался на полу. Следующую пулю получил Эрл. Верн кинул меня в сторону, достал пистолет, но Джеки оказался гораздо быстрее его и всучил свинец ему в сердце. Все произошло быстро, бесконтрольно и громко. — Удачно я в магазинчик сходил, — сказал Джеки, держа в одной руке пакет, наполненный едой, а в другой пистолет. Джеки, сукин ты сын! Твое вечное желание пожрать спасло нам жизнь!» — воскликнула Север. Тела были разбросаны по гостиной в хаотичном порядке. Серое, унылое помещение в один миг заиграло кровавыми красками. Я все еще сидела на полу, ощущая жутко противный кислый привкус во рту. Смотрела, наверное. Упал на спину, слегка согнув ноги в коленях. Вот только что он стискивал мои руки, а теперь лежит с кровавым пятном на рубашке. Рядом распластался Эрл на животе. Арана отбросила к стене, из дырки во лбу сочилась темная кровь, скользила по его уродливой коже, впитывалась в бороду. А Стэн, бедолага, упал вниз лицом на кресло. Не знаю, зачем я их рассматривала. Наверное, я еще до сих пор не осознавала, что произошло. Пару минут назад эти люди стояли, разговаривали, пытали, а вот они уже валяются на полу кое-кто даже широко распахнутыми глазами и ртом. Я чувствовала абсолютное безразличие, без единого намека на панику, страх. Я смотрела на эти тела, словно на убитые куриные тушки в супермаркете. «Ты как?» — спросила Север. «Ничего. Спасибо тебе. За что? Ты еще спрашиваешь. Если бы не твоя болтовня, они бы уже давно нас прикончили. Что мы будем с ними делать?» «Для начала перенесем их в одну из комнат, помоем тут все, а как стемнеет, избавимся от них». «Нам это не впервой», — сказал Джеки. «И как вы от них избавитесь?» «Поджарим их в костре, чтобы нельзя было опознать, и похороним». Стук в дверь. Север помчалась в нашу комнату и спустя несколько секунд вернулась со стволом в руках, встала у входа в гостиную, прижавшись спиной к стене. Я подкралась к ней». Джеки, спрятав пистолет за спину, медленно направился к входной двери, затем открыл ее. "Ола", послышался мужской голос. "Ола, я американец. Что такое? Я слышал выстрелы и крик. Ой, извини, я просто смотрел боевик на полной громкости, совсем забыв про то, что стены здесь тоньше картона. Парень, если я еще услышу какой-нибудь шум, то вызову полицию, понял? Как скажешь, бро". Дверь закрылась. Мы нашли хлорку в душевой, две пары резиновых перчаток, щетки. Север с Джеки оттащили в мужскую комнату, сначала Арана, затем Стэна, Эрла, и, наконец, дошла очередь до Верна. Мы сидели, курили у окна одну за другой. Нужно было хоть как-то заглушить то чувство омерзения от осознания, что всего несколько минут назад ты оттирал человеческую кровь от дощатого пола, что хорошенько впитал ее в себя. А руки болели, легкие ныли. Но продолжали через силу наслаждаться никотином. В убогой квартирке пахло сигаретами, хлоркой и смертью. Лестер вернулся тихо, непринужденно. Смотрел на нас, мы на него. «Что-то случилось?» «Кола теплая», — ответил Джеки. «Ах, да, и еще в нашей комнате лежат четыре трупа». Лестер медленно подошел к комнате, пальцами толкнул дверь, слегка ее приоткрыв. Заглянул на пару секунд внутрь, затем снова направился к нам и бросил на кресло то самое, на котором лежало бездыханное тело Стена, два пакета. Приведите себя в порядок. Скоро выезжаем. Вопросов ни от кого не последовало. Мы просто молча подчинились его приказу. В пакетах оказалась одежда для нас Север и Джеки. Последнему Лестер купил черный элегантный костюм, а мне и север потрясающее платье траурного цвета, отделанные тонким кружевом. Они напоминали одеяния дам викторианской эпохи. Север помогла мне нанести макияж. мое перебитое лицо трудно было хоть как-то замаскировать. И вот, наконец, мы были готовы. Переодетые, причесанные, почти красивые. Казалось, что мы собираемся на какое-то потрясающее мероприятие, которое поможет немного восстановиться от переждого, заставит расслабиться. Но в глубине души я понимала — все страшное только впереди. «Почему я должен был надеть этот дурацкий костюм?» — спросил Джеки. «Я понимаю, что ты привык к вечно драным джинсам и расписным футболкам. Но придется на некоторое время изменить свои вкусы. Мы едем на скачки, а это очень благородный вид спорта. Туда съезжаются знатные богатые особы. Мы подъехали к ипподрому. Парковка была заполнена от и до дорогущими автомобилями. Все такие блестящие, отполированные, словно только что из салона. По сравнению с ними, наша арендованная «Тойота» казалась просто грязным булыжником среди роскошных алмазов. Лемон для своего ипподрома выбрал самое тихое местечко. Оно находилось за несколько километров от Сабаделя. Вокруг только какие-то небольшие постройки, расположенные у подножья холмов. Там было очень красиво. Но ничто тогда не радовало мой глаз». Я не боялась умереть от рук Сальвадора. Я просто не хотела видеть Алистера. Как только я слышала его имя, перед моими глазами появлялось его жирное, свиноподобное лицо. А далее в голову лезли воспоминания, как он меня целовал, трогал, дышал на меня, смотрел. Я до сих пор чувствовала себя грязной, словно побывала внутри мусорного бака. «Пожалуйста», — сказал Лестер, предъявляя наши билеты контролёру. Далее мы прошли по коридору, вышли в вестибюль. Там, на стенах, повсюду были развешаны фотографии знаменитых жакеев вместе с их великолепными жеребцами. Как только мы направились к выходу на трибуны, нас остановил мужчина в сером костюме. «Мистер Боуэн, пройдемте за мной», — спокойно сказал он. И мы последовали за ним. Вышли через дверь на лестницу, поднялись на второй уровень, прошли по узкому коридору, затем наш проводник открыл нам дверь, за которой оказался кабинет Алистера. Чего и следовало ожидать. Как всегда, он везде ходит со своими малолетними защитниками. «Какой же ты жалкий!» — прохрипел Лемон. «Я рад тебя видеть, Алистер». «Не могу сказать то же самое». Алистер своими кривыми пухлыми ножками проковылял ко мне. «Моя мечта. Вот мы и встретились. Паршивка». Наверное, он планировал вести себя сдержанно, статно, но, увидев меня, позволил эмоциям взять над ним верх. Он замахнулся на меня, но Лестер тут же его перехватил. — У нас есть для тебя сюрприз, — сказал он и положил в ту руку Алистера, которую он хотел ударить меня, по лицу перстень. Лемон посмотрел на него и мгновенно помрачнел. — Аарон, — огорченно произнес он, сжимая перстень покойного у себя в руке. Мы с ним работали больше двадцати лет. Ферджес тоже был моим давним другом. — Вот как? — Ты отомстил мне за своего друга. — За человека, который клялся верно служить своей родине, а сам переправлял оружие с востока? Я всегда был благосклонен к военным. Это по праву великие люди. Но тот, кто предал свои убеждения ради наживы, тот даже хуже нас, людей, вышедших из темных улиц. Ведь мы никогда не посягаем на святое и не нарушаем клятв. Этот человек заслуживал смерти, как и ты, не так ли? Но дело, конечно, не в нем, хоть он и был подонком». Твой брат по службе погиб из-за тебя, Лестер. В нашем мире есть определенные правила, установки. Ты появился из ниоткуда, почувствовал себя героем улиц, всех озадачил. Неужели ты думал, что все это сойдет тебе с рук? К счастью, в Обисале есть и гнилые рыбки, которые доложили нам все твои планы. Знаешь, что я хочу сказать тебе? Это только самое начало. Ферджис и его оружие были лишь прологом. Основная часть еще впереди. От долгой ядовитой речи у Алистера пересохло во рту, поэтому он подошел к своему столу, налил воды из прозрачного графина, сделал пару глотков и вновь продолжил. «Я знаю, зачем ты сюда приехал, Лестер. Твоя глупая, недоделанная шпионка сказала, что здесь будет проходить сделка». Лемон рассмеялся, а у меня запылали щеки. «Сделка действительно состоится сегодня, но не здесь, а в Америке». «Тут всего лишь ежегодные скачки, мои многоуважаемые гости и великолепный праздник, который я устрою им после. Ты думал, что ты самый умный? А вот и нет, Лестер. Не люблю выражаться подростковыми словечками, но ты крупно облажался». И далее снова последовал смех, противный, свистящий. Лестер стоял подавленный, как и мы все. Север тряслась от злости. Джеки сжимал кулаки, сдерживая себя, чтобы не сорваться. Я была безумно напугана. Ведь все это произошло из-за меня. Мои слова заставили пойти Лестера по ложному следу. Я представила, что будет дальше. Если нас не пристрелят в этом кабинете, Лестер покинет его в ярости, а после объявит о нашем расторгнутом договоре и моим ребятам конец. Я думала, что разревусь прямо перед Алистером, Лестером, Север и Джеки. Но что-то помогало мне сохранять спокойный вид. Ты потерял всё, Лестер. Верного поставщика, бабки и даже уважение своих выродков. Думаешь, я убью тебя? Нет. Это слишком просто. Я хочу увидеть крушение твоей крепости. Хочу видеть твой гнев и печаль в твоих глазах. Ты поплатишься за все. Посмотрев на перстень Айрона, что до сих пор находился в его массивной волосатой ладони, Алистер произнес: «И за него тоже. А теперь убирайся!» Лестер первый покинул кабинет Лэммона, за ним вышли мы. «Лестер!» — окликнула его север, но он стремительно шел вперед, не обращая ни на кого внимания. Внезапно Джеки прижал меня к стене, я даже вскрикнула от неожиданности. «Ты с ним сговорилась, а? Ты специально сказала нам про Асабадаль? Отвечай!» Он захватил рукой мою шею, и я не то что ответить, я элементарно дышать не могла, только хрипела, но даже не старалась сопротивляться, потому что мне было уже все равно. Я понимала свою вину и эмоционально была мертва. Осталось лишь убить мою физическую оболочку. «Угомонись, Джеки», — вмешала Север, оттащив его за пиджак. «Какой смысл ей было вступать с ним в сговор? Давайте уйдем отсюда, а то меня уже тошнит от этого места». Джеки был не в себе. Такой юный, низенький, но ярости в нем хватило бы на десятерых здоровенных убийц. Мы покинули ипподром в момент начала соревнований. Музыка, крики восторженной публики и иной шум слились в единый оглушительный поток. Все гремит, трясется. «Быстрее в машину!» — сказал Лестер. Мы живо метнулись в его сторону, залезли в салон. «Что происходит? Неужели ты все оставишь так, как есть?» — спросил Джеки. Но Лестер ничего ему не ответил. Мы выехали с парковки, отдалились от ипподрома на несколько сотен метров, и затем Лестер остановился у стоящего на обочине парня. Мы несколько мгновений не понимали, кто это, а после узнали его. «Сайрос?» — спросила Север. Лестер заставил нас выйти из машины, мы в полном недоумении вышли на улицу. Каждый мысленно задался вопросом, зачем мы остановились и почему Лестер смотрит в то место, что мы покинули несколько минут назад. А затем... Гигантский столб огня вознесся к небу. Я забыла, как стоять. Мои ноги перестали держать меня. Я уцепилась за горячую крышу автомобиля. Большая часть подрома горела. Слышались крики испуганных, раненых людей, ржания лошадей. Никто из нас не мог оторвать глаз от происходящего. Я понимала, что там находятся сотни людей, несчастные животные. Я мгновенно представила, что происходит там внутри. Горящие обломки шикарного ипподрома, разорванные тела, разбросанные внутренности, кровь, запах людского мяса. Алистер. мертвый Алистер. Я вновь видела его перед собой, но мне уже не было мерзко. Я чувствовала небывалое облегчение. Я смотрела на дым и огонь и была безумно счастлива, как и Лестер. «Надеюсь, ты это видишь, Ферджис», — сказал он, посмотрев на небо. Все новости были только о случившемся. Везде мелькало лицо Алистера. Погибло 250 человек, в живых осталось только около 20, но большинство в тяжелом состоянии. Все эти люди состояли в Сальвадоре. Всего за несколько секунд Лестер Боуэн уничтожил практически всю банду. Я все знал с самого начала, еще до того, как Глория пошла в логово Алистера. Они должны были почувствовать подвох и обратить все свои силы на Сабадель. Глория отлично с этим справилась». Я знал, когда и где будет проходить сделка, кто ею будет заниматься. Брайс и Доминик уже совсем разобрались. Оружие у нас. Люди Лемона убиты. Но когда мы допрашивали хела он ничего существенного не сказал, кроме того, что в деле замешаны Лемон и Берг, — сказала Север. Я все узнала от другого человека. Алистер был прав. У нас гораздо больше предателей, чем нам кажется. — И в квартиру тёлки из Сальвадора мы въехали намеренно? — спросил Джеки. Да, мы были отвлекающим маневром. Они сконцентрировали свое внимание только на нас, следили за нами, думали, что все под их контролем и совершенно забыли о безопасности ипподрома, его тщательной проверке. Поэтому Сайросу не составило труда разместить там несколько бомб. Я сидела и поражалась этому человеку. Конечно, я не питала к нему симпатии, но в тот момент он казался мне невероятно гениальным. Я никогда еще не встречала таких людей, как он. Лестер был опасным и могущественным. Он знал все. Это пугало и притягивало одновременно. Про таких людей, как он, снимают фильмы, пишут книги. Но Лестер был реальным человеком, и я находилась рядом с ним. Я видела его, слышала его, боялась, ненавидела и тайно восхищалась им. Я открыла глаза и увидела кафельные стены той самой комнаты, где меня держал Лестер. «Нет! Нет!» — кричала я. Вдруг стены постепенно начали чернеть, их поглощал жуткий мрак. Вокруг только тьма и я. Я чувствовала холод, дрожь по телу. Я обвела себя руками и в глубоком ужасе осмотрелась по сторонам. Что это за жуткое место? Как я здесь оказалась? Затем перед собой я увидела девушку. Она была жутко похожа на меня, только взгляд у нее был другой, зловещий, пробивающий насквозь. Она смотрела на меня и улыбалась. Но улыбка эта была такой жуткой, от нее становилось еще холоднее. У нее были шрам на лбу и тату, перевернутая «А» на шее. Это действительно была я. Только совершенно другая я. Та самая я, которая жила внутри меня и иногда выдавала себя яростью, смелостью, небывалой силой. Это я меня очень пугало. По сравнению с ней я чувствовала себя песчинкой на морском дне. Мне было страшно осознавать, что такой монстр живет внутри меня. Она расставила руки, двинулась вперед и обняла меня. Какой же холодной она была! Словно я обнаженным телом легла на лед. Потом я почувствовала боль. Она распространялась в каждой части моего тела. Было ощущение, будто тысячи игл вонзились в мою плоть. Я кричала от этой боли, хотела упасть, но какая-то неведомая сила держала меня. Другая «я» проникала в меня. С каждой секундой наши тела все больше и больше сливались, и, наконец, я полностью была внутри меня. Она разжала мою грудную клетку и спряталась за ребрами. Я больше не кричала. Боль ушла, но вместо нее пришла невыносимая тяжесть, словно в меня набили груду камней. Я смотрела на тьму. Теперь она меня не пугала. Я поняла, где нахожусь, поняла, что со мной происходит. Я опускаюсь в Абиссаль. Абиссаль. Не случайно Лестер так назвал свою банду. С научной точки зрения, как объяснила мне Север, Абисалию называют зону наибольших морских глубин. Дневной свет туда практически не проникает, там вечный холод и мрак. В Абисалии обитают мерзкие уродливые существа. Они отщепенцы подводного мира, изгнанные из теплых, светлых, полных вод в ужасные глубины океана. Чем же отличаемся мы от них? Мы также блуждаем во мраке, жаждущей найти добычу. Мы также уродливы и бесчеловечны. Наши души залиты чёрным цветом, одних них тянет мрадом. Мы жестоки, и свет нам недружелюбен. Мы тянемся к тьме. Она засасывает нас, маня своей бесконечностью. Я уже повидала мир света, мир нормальных людей, живущих обычной жизнью. Теперь я опускаюсь в Абиссаль. Я проснулась в холодном поту. Даже не думала, что смогу заснуть после всего, что я видела в тот день. Я тяжело дышала и долго не могла прийти в себя. Север сопела под одеялом рядом со мной, и я осторожно покинула постель, чтобы ее не разбудить. В квартире были только мы с ней. Лестер, Джеки и Сайрос отправились спрятать тело Аарона и остальных. Мне срочно нужно было выбраться на улицу. И я, недолго думая, накинула толстовку Север и тихо вышла за дверь. Я шла по безлюдной мокрой улице и вспоминала свой сон. Я прекрасно понимала его значение, и это осознание разрывало меня изнутри. Я испытывала амбивалентные чувства. Мне хотелось и плакать, и смеяться, кричать от боли и безмолвно радоваться тому, какой я стала. Я поняла, что я наконец-то среди них. Людей обесали. Раз на моей шее виднеется перевернутая «А», знак тьмы, значит, я разделяю их взгляды, значит, кровь множества людей, пролитая ими, оказывается и на моих руках. Я такое же зло, как они. Я видела смерть, но меня она не напугала. Я смотрела на мертвых людей и чувствовала превосходство. Попробовав тьму на вкус, я полюбила ее». Тот монстр, которого я видела в своем сне, полностью овладел моим сознанием. Зло, ярость, свирепость — это сила. Сила, которую я внезапно обнаружила в себе. Эта сила меня и спасла в тот день от рук Алистера Лемона. Если бы я так и осталась той маленькой слабой девчонкой, витающей в облаках, искренне верующей в добро и справедливость, меня бы уже не было в живых. Тьма — это сила, а свет — слабость. Слабые люди обречены на смерть в жестоком и беспощадном мире темных улиц. Дождь и свирепый ветер главенствовали в ту ночь на улицах Сабыдаля. Я промокла вся до нитки. Ветер призрачными руками теребил моё платье, которое я так и не сняла после скачек. Я дошла до какого-то красивого здания, мне необходимо было согреться. Дверь этого здания оказалась открытой. Вошла внутрь и поняла, что нахожусь в церкви. Никого не было, кроме одинокой человеческой фигуры, сидящей на передней скамье. Я присела на последнюю. Я уже ни о чем не думала, лишь слушала потрясающую тишину, вдыхала запах горящих свечей и наслаждалась покоем. Наверное, прошло минут тридцать до того, как человеческая фигура встала и медленно подошла ко мне. Это была женщина. Грязная, в потрёпанных разномастных тряпках. Она уставилась на меня, а я на нее. «Можно сесть рядом?» — я кивнула. От нее разило чем-то тухлым и мочой. Она продолжала бесцеремонно смотреть на меня. «На тебя напали, что ли?» «Да», — недолго думая, — ответила я. «Ты туристка?» — я вновь кивнула. «Американка, да?» «Извини, слишком много вопросов. Я всех ими достаю». «Я была, представилась она, протягивая мне свою руку. Я посмотрела на нее, почувствовала отвращение, но все же протянула свою в ответ. Арис, прости, что прервала твою молитву. Я не молилась. Я пришла сюда, чтобы переждать дождь». «Так он уже закончился». «Разве? У тебя есть сигареты?» Мы вышли на улицу, а там воцарилась такая же мертвая тишина, как в церкви. И правда закончился. «А я что говорила? Ты знаешь, у меня есть способности». «Способности?» Я достала себе сигарету, затем отдала пачку своей собеседнице. Я типа ясновидящая или экстрасенс. Называй, как хочешь. Честно говоря, я не верю во все это. Тогда я обязана тебя переубедить. Посмотри мне в глаза. Не нужно. Так ты мне веришь? Просто боишься? Я не боюсь. Тогда посмотри мне в глаза. Я сдалась. Мы смотрели друг на друга в упор. Ты похожа на... Хомячка, который бежит в своем игрушечном колесе. Бежит, бежит, но все это безрезультатно. Ты страдаешь из-за парня. Он очень красивый. Я бы сама на него запала. В этот момент я рассмеялась, но Белла продолжала. И еще ты не в ладах с предками. Они просто в ужасе от тебя. А еще у меня две ноги, две руки, и я женского пола. Лицо было помрачнело. Но ее огорчили не мои слова, она словно что-то ужасное увидела на моем лице. «Что такое?» Она не ответила, лишь продолжила обеспокоенно смотреть на меня. «Белла?» все, больше ничего не вижу», — резко сделав шаг назад, сказала она. «Мы делаем еще пару затяжек. Ох, чуть не забрала твою пачку. Оставь себе в благодарность за сеанс». Я посмотрела на небо, начало светать. Лестер и остальные должны были вот-вот вернуться. «Мне нужно идти». «Постой», — сказала Белла, снимая с себя крупный железный медальон в виде глаза на длинной толстой цепочке. «Возьми». «Зачем?» «Не задавай вопросов. Держи». Я беру его в руки. «Он с сюрпризом. Нажми на зрачок». Нажала. Сюрпризом оказался небольшой ножичек. «Это медальон, складной нож». «Опасная вещица», — сказала я, рассматривая лезвие. Она мне много раз спасала жизнь. «Я думаю, она тебе нужнее», — протянула медальон обратно, но было отрицательно качала головой. «Спасибо», — сказала я, надевая медальон. «Ну, прощай». «Прощай, Арис». Я сделала несколько шагов вперед, а затем вновь услышала ее голос. «Хотя твоя мать называла тебя другим именем».